Глава пятая. В тоге вождя. Сталин – государственник восточного, азиатского типа. Бердяев. Один из корифеев мировой литературы, Плутарх, в своих избранных жизнеописаниях так писал об основателе Рима Ромуле. Надеясь на крепость своей власти и все более и более обнаруживая свою гордость, он переменил народную форму правления на монархию, которая сделалась ненавистной, и возбуждало неудовольствие уже с первых дней одной одеждой царя. Он стал носить красный хитон и пурпуровую тогу и занимался делами, сидя на кресле со спинкой. Его всегда окружали молодые люди, названные целерами, за ту быстроту, с какой они исполняли данные им приказания. Другие шли впереди его, разгоняя палками народ. Они были подпоясаны ремнями, чтобы связать немедленно всякого, на кого ему кажут. Едва ли ведая о том, Плутарх описал характернейший случай, когда человек, вознесенный волею обстоятельств на вершину власти, все более утверждается в своем могуществе, превращает народ в толпу и становится уже не похожим на себя. История доказала, человек слаб перед магией власти. За редчайшим исключением долгое бессрочное пребывание в пурпуровой тоге преображало вождей как по отношению к людям, так и прежде всего по отношению к самим себе. Я не примеряю буквально слова Плутарха к Сталину. Он внешне не переменил форму правления, не стал носить красный хитон, не сидел в кресле, похожем на трон. Нет, конечно, но к середине 30-х годов его взгляды на роль вождя в общественном развитии претерпели заметную эволюцию. Он, видимо, помнил слова Плеханова о роли личности в истории. В свое время, когда Сталин создавал свою библиотеку, то поставил Плеханова в списке мыслителей, пятым после Ленина, Маркса, Энгельса и Каутского. Плехановские сочинения испрещены сталинскими пометками. Быть может, генсек листал тома Плеханова и перед тем, как ехать в декабре 1930 года на встречу с бюро партячейки ячейки отделения философии и естествознания Института Красной Профессуры? Возможно. Доподлинно да известно только, что, давая указание разворошить и перекопать весь навоз, который накопился в философии, Сталин среди других указаний дал и такое. Плеханова надо разоблачить, его философские установки. Он всегда свысока относился к Ленину. Думаю, Ленин знал о словах Плеханова. Великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других. И этот вывод, сделанный человеком, которого пришла пора разоблачить, ему нравился. А вот продолжение мысли Плеханова «вождь не может остановить или изменить естественный ход вещей» едва ли импонировало Сталину. Ведь он считал себя теперь способным на многое, если не на все, единственным в стране вождем. Если в 20-е годы слово «вождь» довольно широко употреблялось в качестве своего рода эпитета и в отношении других, вождь Красной Армии Троцкий, вожди революции Зиновьев и Каменев, вождь Красных Профсоюзов Томский, вожди Интернационала, вожди Коммунистического Союза Молодежи и другие, то теперь так именовался только он – Сталин. Думается, что Ленин, также пользовавшийся словом «вожди», обозначал этим не столько личные качества руководителей, сколько политические. Для Ленина, как свидетельствует анализ его работ, Вождь – это прежде всего передовой представитель класса, общественной группы. Ничего культового, мифического, связанного с персонификацией власти, Ленин не допускал. В своей работе «Насущные задачи нашего движения», написанной еще в 1900 году, будущий вождь подчеркивал, «ни один класс в истории не достигал господства, если он не выдвигал своих политических вождей» своих передовых представителей, способных организовать движение и руководить им. Годом раньше, изучая попятное движение в русской социал-демократии, Ленин отмечал особую роль рабочей интеллигенции, страстно стремившейся к знаниям и социализму. Именно из этой среды и берутся, считал он, рабочие передовики. По Ленину вождь – это передовой выразитель интересов трудящихся, способны самоотверженно бороться за их удовлетворение. «Всякое жизненное рабочее движение выдвигало таких вождей, своих прудонов и вальянов, вейтлингов и бебелей», – писал он, «и наше русское рабочее движение обещает не отстать в этом отношении от европейского». Ленин говорит таким образом о многих вождях, как синониме передовых руководителей пролетариата. Логика же действий Сталина – и его окружение вело к тому, чтобы создать соответствующую систему политических и социальных отношений в партии и стране и утвердить положение господствующей личности. Это выражение я заимствовал из критического анализа Плехановым работ французского философа XIX века и Тена.